Глава 25. Я не знаю. Я старался говорить спокойно. Орт и Уайллнд сидели напротив меня за раскладным столиком. Лица обоих оставались профессионально бесстрастными. Мы находились в полицейском участке в миле от морга, старого здания из красного кирпича, спроектированного, словно специально в расчёте на подавление остатков духа у любого входящего. Я сидел в комнате для допросов уже третий час. Сначала отвечал на вопросы местного сержанта-детектива, а потом ждал приветству Орт Суэланом. Я надеялся, что с их появлением всё изменится к лучшему. Зря. Попробуйте вспомнить, в очередной раз повторил Уэлан. Взгляд у инспектора был помятый и усталый, а лампа дневного света над головой придавала его лицу болезненно голубоватый оттенок. Ни один из других свидетелей не находился так близко к месту наезда, как вы. Вы стояли практически напротив. Он мог и не напоминать. Однако весь инцидент, чем дальше, тем больше казался мне нереальным, слишком свежим, чтобы анализировать это. Нам с молодой медсестрой не пришлось долго сидеть рядом с мирзом. Дежурный наряд полиции прибыл через несколько минут, сразу несколько машин. из которых вывалилась толпа полицейменов в тёмной форме в бронежилетах, царило неразбериха, синие мигалки превращали всю сцену в подобие кошмарного сна. Потом прибывшие поняли, что угроза миновала, и всё немного успокоилось, даже приобрело упорядоченный вид. Бригада скорой занялась наконец мирзом, и когда нас с медсестрой уводили в сторону, я оглянулся и увидел, как место, где лежал Адое, огораживают ширмами. Больше я его не видел. Меня наскоро допросили, а затем принесли из кареты скорой бумажные полотенца и гель антисептик, чтобы мы немного почистились перед тем, как садиться в полицейский автомобиль. Залитые водой стёкла превращали уличные огни в бесформенный набор цветных пятен. В участке меня проводили в комнату для допросов и сунули в руки чашку чая. Она так и стояла передо мной нетронутая, сподёрнувшейся радужной плёнкой по поверхности. Что за машина, помните? продолжил Эллен, я напряг память. Не гольф, но размера примерно такого же. Номер не запомнили, хотя бы часть? Я покачал головой. Всё закончилось слишком быстро. А цвет? Тёмный, хотя в свете фонарей даже этого не могу сказать наверняка. Синий, чёрный, красный. Не знаю. И на водителя вы не посмотрели, и на то, сколько в ней сидело людей. Нет. Было темно, шёл дождь, фары светили в глаза. Наверняка ведь там на улице есть камеры наблюдения. Неужели вы не можете просмотреть записи с них? Вот, спасибо, а то мы не догадались бы, усмехнулся Уэллэн. Это мог быть просто несчастный случай. Нет. Водитель не мог не видеть его. Адуи окликнул меня, и как только он начал переходить улицу, машина тронулась с места и рванула прямо на него. То есть она ждала. Я снова услышал виск по крыше, когда водитель нажал на газ, увидел лицо Адуи, повернувшего голову на свет фар. Я попытался выкинуть эту картину из головы. Похоже на то. Свидетели утверждают, что автомобиль пытался избежать наезда на Мирза после того, как сбил Адою. Вы это видели? Машина определённо вильнула, когда Мирз пытался убраться с дороги, произнёс я, пытаясь припомнить подробности. Наверное, в попытках объехать его, но шанса сделать это не было никакого при такой скорости. Орд поменяла позу. До сих пор она в основном молчала. «Что там делал Адуия?» Я знал, что данный вопрос рано или поздно прозвучит. Я договорился о встрече с ним. Уэллон чуть не поперхнулся от возмущения. «Господи!» Выражение лица Орд не изменилось. «Зачем?» Он позвонил мне сегодня днем и сказал, что у него есть работа на общественных началах, которые он хотел бы предложить мне. К Сен-Джут она отношения не имела, Поэтому я согласился встретиться с ним вечером, чтобы обсудить это. В морге? Нет, в соседнем пабе, в Пухе и перьях. Я думаю, он приехал на метро и направлялся туда, поскольку двигался со стороны станции. То, что я вышел как раз в то время, когда он проходил мимо, чистое совпадение. Совпадение, повторила Орт. И что машина ждала его тоже по чистому совпадению? Представления не имею. Я не говорил о том, что встречаюсь с ним никому. Нам вы точно об этом не говорили. У меня и не было повода делать это, возразил я. Это никак не связано с расследованием. Ладно. Орд, похоже, слишком устала даже для того, чтобы злиться. Кто предложил место для встречи, вы или Адоя? Адоя? Он сказал, что помнит это место. со времени работы адвокатом». Уэллон усмехнулся, Орд кивнула. «Машины у Адуи не было, поэтому любой, кто знал, куда он направляется, мог предположить, что он поедет на метро. Им достаточно было припарковать автомобиль где-нибудь поблизости и ждать». Я помассировал веки большим и указательным пальцами. Снова видел, как он делает шаг с тротуара на мостовую. Доктор Хантер. Я стряхнул головой, пытаясь отделаться от картины, воскрешённой в памяти этими словами. У вас нет предположений, за что? спросил я. Мы пока не можем полностью исключить террористическую версию, но это похоже на целенаправленное покушение на Адема Адую, сказала Уорд. Не исключено, что кто-то затаил обиду на Дэниела Мирза, о котором мы не знаем, но пока всё идёт к тому, Что он случайная жертва? Мирс просто переходил дорогу в неудачное время, в неудачном месте. Вам, кстати, повезло, заметил Уэлен. Выйди вы из морга первым, и на его месте могли бы оказаться вы. У вас нет никаких предположений о личности водителя. Уэлен пожал плечами. Адуе на протяжении всей своей карьеры только и делал, что портил людям настроение. Если мы ищем человека, затаившего на него злобу, то нам придётся выбирать из очень длинного списка. Но я заметил, что отвечал он на этот вопрос неохотно. Я переводил взгляд с одного на другого. Ведь у вас есть версия, да? Эллен покосился на Орт. Та вздохнула. Кит Джесс пропал. Вчера мы поехали допросить его насчёт асбеста. И недавнего инцидента у Сент-Джуд. Никто не знает, где он. Жена последний раз видела его 3 дня назад, когда Джесс после сцены с Адамом Адуей явился домой пьяным и агрессивным. Она попыталась выставить его. Он начал ломать мебель, а когда соседи вызвали полицию, сбежал. Вызов зарегистрирован, мы проверили. Джесс и откинулся на спинку пластмассового стула. пытаясь определить место подрядчика во всей этой истории. Конечно, Джессеп Алкоголикс со вздорным характером, и он не делал тайны из того, как относился к Адуи, обвинял его в переносе сроков сноса, даже хотел напасть на него прямо на глазах у полицейских. И всё равно, одно дело попытаться ударить кого-либо, и совсем другое сознательно сбить человека машиной. Вы действительно полагаете, — Что это мог быть Джессоп? — А я не отказалась бы допросить его, — сухо промолвила Орд. — Мы знали, что от срочки в Сен-Джуд наносили Джессопу финансовый ущерб, но все было еще хуже, чем мы представляли. Он банкрот. Счета в банках заморожены из-за долгов, а поскольку Джессоп заложил свой дом, то останется и без него. Жена подала на развод, и я могу ее понять. Он потерял все. Мысли у меня в голове путались. Я устал и физически, и эмоционально. Произошедшее перед моргом просто опустошило меня. Но даже так что-то в этом смущало меня. Я видел машину Джессопа в Сент-Джут. Это старый Мерседес. Седан, не хэтчбэк. Вероятно, у него не одна машина, — раздраженно буркнул Эллен. Или он мог угнать чужую, мы пока не знаем. «Что мы знаем, так это то, что Джессоп — алкоголик с бойным характером и известный многим обидой на Адую», — заявила Уорд. «Одного этого достаточно, чтобы подвергнуть его допросу, так что его исчезновение только вредит ему. Кстати, он врал не только насчет асбеста». «Я потер виски. В них начинала уже пульсировать боль. Что вы хотите сказать?» Уорд помедлилась ответом. «Я не знаю, что мы знаем, что Джессоп — алкоголик с бойным характером Всё-таки напряжение последних дней совершенно её измотало. Уэллен положил руки на стол и мрачно смотрел на них. "Только чтобы это оставалось между нами, ладно?" произнесла она. "Нам стало известно, что Джессеп получил доступ к зданию раньше, чем он заявлял нам. Ему доверили обследование участка за год, за целый год до фактического начала работ по сносу." Мы ещё проверяем даты, но это потенциально охватывает сроки, когда исчезли Кристина Горский и Даррен Кроссли. Подождите. Я поднял руку, пытаясь осмыслить всё это. Вы что хотите сказать? Он может быть замешан ещё и в их убийствах? Не только в покушении. Я пока ничего не утверждаю, но сегодня днём мы получили ордер на обыск у Джессепа на работе. Нашли там пластиковые брезенты, точно такие, как тот, в который было завёрнуто тело Кристины Горский. И даже не говорить. Я сама знаю, что половина строителей в стране пользуются аналогичными. Но у Джесса по дому во дворе собака, черноподпалый ротвейлер, шерстью того же цвета, что и собачья шерсть на брезенте с чердака. Толку от неё, как от сторожа никакого, усмехнулся Уэллэн. Тупа как пробка. Сидела без еды и питья, так что даже обрадовалась нам. Я почти не слушал его. Я мог бы ещё поверить в то, что Джессеп намеренно задавил машиной Адую, но чтобы он совершил все эти садистские убийства в Сент-Джут, не говоря уже о собаке, продолжила Орд, часть брезентов заляпана цементом. Не спорю, с учётом его ремесла это вполне естественно. Однако на некоторых имеются ещё пятна краски той же самой синей, что на брезенте с чердака. Мы отдали образцы на анализ, но на вид их не отличить. И жена Джессопа позволила нам забрать кое-какую одежду. Так что у нас теперь есть его волосы для анализа. И если его ДНК совпадёт с образцами с того брезента, что ж, тогда ему придётся ответить на ряд неприятных вопросов. И что теперь в связи со всем этим будет с Гари Леноксом? Орт развела руками. В настоящий момент он остаётся главным подозреваемым в деле об убийстве в Сент-Джуд. Но всё зависит от того, совпадут ли отпечатки его пальцев с отпечатками на перегородке. Нам пока не удалось проверить это, так что будем искать Джессепа и Она не договорила, потому что у неё в сумочке зазвонил телефон. Ордастала его посмотрела на дисплей, и лицо её застыло. Мне надо ответить. Она встала из-за стола и вышла из комнаты. Мы с Ойланом остались сидеть в неловком молчании. Он взял свой телефон и начал читать сообщения. "Её это очень не к статье, правда?" произнёс я. Ойлан неохотно положил телефон обратно на стол. "Да. Но в сегодняшнем ЧП нет её вины." Это ничего не меняет. Всё это расследование одна сплошная катастрофа. Но может и не такая, когда бы нам удалось найти хоть что-то, чтобы предъявить. Но один подозреваемый лежит в больнице, практически недосягаемый, а теперь и второй ударился в бега. С какой стороны ни посмотри, всё плохо. Да уж. Как думаете, Орт оставят старшим инспектором? Если мы добьёмся прорыва с Джессепом или Ленноксом в ближайшие 24 часа, она ещё может выйти из этой истории в шоколаде. А если нет? Он пожал плечами. Если нет, всю вину возложат на Орд. Старший инспектор без опыта работы в этой должности, заваливший первое же дело, к тому же ещё и беременная. Можно ли найти более удачного козла отпущения? и вряд ли начальство будет волновать, справедливо это или нет. Наверняка, когда Орд повысили в должности, это представлялось ей замечательной удачей. Теперь же угрожал ей крахом карьеры. Открылась дверь, и Орд вернулась в комнату. Мы с Уэлленом вопросительно смотрели на нее, но ее лицо оставалось непроницаемым. «Звонили из больницы», — сообщила она, садясь на место. Даниэль Эмирза перевезли из операционной. Ему ампутировали ногу. Господи, бедняга Мирз. Прошло всего несколько часов со времени нашей последней встречи в пабе. Его тогда что-то беспокоило, но сейчас всё это казалось совершенно несущественным. По крайней мере, он жив, вздохнул Оэлан. Думаешь, это удача? буркнула она. Всего один убитый И один искалеченный. Боже. Элен покраснела и уставилась в стол. "Орт", пробормотала. "Извини, Джек". Он кивнул, крепко стиснув зубы. Орт взъерошила рукой волосы, отчего причёска её сделалась ещё более бесформенной, чем прежде. "Ладно, думаю, здесь мы закончили. Я еду в контору. Надо подготовить заявление для прессы. и Энсли хочет провести совещание. Я вам буду ещё нужен, спросил я. Я ожидал она ответит, что я свободен. Вместо этого Уорд молча посмотрела на меня. А вообще-то да, наконец произнесла она. У нас тут ещё одна проблема.